Пробой реальности, номер 132. Третий день между бандами Черной шершни» и «Лысые орлы» шла война за южный округ Москвы. Традиционно эту территорию контролировали орлы. «Черные шершни» являлись относительно молодой группировкой с приходом нового лидера Пике, решивший урвать кусок пирога побольше. Пика в свое время успел послужить в специальных частях армии Москвы, застал Московско-Нижегородскую войну, даже командовал взводом. Он прекрасно научился управлять людьми, вести уличные бои, а также виртуозно владел десантным ножом, за что и получил такую кличку. В свою банду Пика подобрал ветеранов минувшей войны, не боявших лить кровь. Амбиции, безумная отвага, звериная жестокость, помноженная на неплохое воинское умение – позволили шершням нанести противнику немалые потери в первые дни боев. Но затем сказался недостаток специфического организационного опыта. Все-таки Пика стал главарем всего два года назад. За три дня боев шершни потеряли 18 человек. Это не так страшно для банды в 200 голов. Но вместе с бойцами оказалось утрачено их огнестрельное оружие. Да и запас патронов начал стремительно таять. Людские потери можно восполнить за счет молодняка, парней 15-16 лет, номинально не входивших в банду. Но вот оружие и боеприпасы приходилось покупать. А в связи с боевыми действиями торговцы взвинтили цены в три раза. Этого Пика предусмотреть не смог. Денег, оставленных в резерве, явно не хватало. В кратчайшие сроки... Всего за несколько часов главарь со своими лейтенантами разработал операцию по ограблению Южного отделения Государственного банка Московия. Сложность заключалась в том, что хотя обычно полиция не вмешивалась в бандитские разборки, но государственное имущество охраняло Рьяна. Непосредственным прикрытием отделения Госбанка занималось элитное полицейское подразделение. Каждую точку охраняло 20 человек с автоматическим оружием а в случае тревоги на место в течение пяти минут прибывали два взвода с крупнокалиберными пулеметами. Пика понимал, что после такой акции посадит себе на хвост всю полицию города. На столь наглое нападение правительство реагировало быстро и жестко. За голову главаря немедленно объявлялась крупная награда, и в поиск бросались многочисленные городские охотники. Всем был памятен недавний случай с главарем «Глазастых», полковником, возомнившим себя самым крутым на московских улицах, но потерявшим голову, в буквальном смысле, от руки наемника. Сноска. Смотрите роман «Диверсанты времени». Обо всех грядущих проблемах Пика знал, но форс-мажорные обстоятельства требовали немедленного действия. Хитрый план предусматривал наведение сил преследователей на главную ставку «Лысых орлов». Таким образом, достигались сразу две цели. Ответственность за ограбление перекладывалась на врагов, а за этим следовало их неизбежное ослабление. Шершни выехали на акцию в ночь с 8 на 9 июня. Ядро группы составили наиболее проверенные опытные бойцы. Руководил операцией сам главарь. Но отлично задуманное дело не задалось с самого начала. При проезде по Южному шоссе броневики Шершней засекли наблюдателя Орлов. И в момент завязавшейся перестрелки с охраной банка в спину врагу ударили полсотни лысых орлов. Перекрестный огонь в считаемные минуты выкосил почти всю группу шершней, а тут еще подоспел оперативный отряд полиции. Поняв безвыходность ситуации, пика с четырьмя соратниками пошел на прорыв. Под грохот пуль по броне главарь сумел оторваться от преследователей метров на двести. Полицейский броневик шел по пятам, неприцельно строчая с тяжелого пулемета. Но одна из очередей все-таки хлеснула по корме машины беглецов. Машину Пики охватило белое сияние, словно вспыхнул килограмм магния. Раздался громкий щелчок. Когда свет погас, перед полицейскими расстилалась пустая лента шоссе. Броневик Пики исчез.